На обострение борьбы внутри НДПА обратили внимание и в самой Москве. Именно тогда Громыко АА, Андропов юв Устинов ДФ и Пономарев БН направили в Политбюро ЦК записку о нашей дальнейшей линии в связи с положением в Афганистане, где отметили что НДПА остается не только малочисленной, но и серьезно ослабленной в результате внутрипартийной борьбы между группировками «Хальк» и парчам Наиболее видные руководители второй группировки либо уничтожены, либо отстранены от партийной работы, изгнаны из армии и госаппарата, а некоторые из них оказались за границей в положении политэмигрантов. Примечание. Российский государственный архив новейшей истории, фонд 89, опись 14, дело 27, листы 4-й, 5 конец примечания. И действительно, еще в октябре 1978 года Бобрак Кармаль и другие его коллеги из фракции Парчам были смещены со своих посольских постов в ряде зарубежных стран и, получив статус политэмигрантов, осели в Праге или Белграде. А уже в конце ноября на пленуме ЦК НДПА Тараки Н.М. выступил с большим докладом, в котором заявил об успешном разгроме контрреволюционного заговора ставленников империализма и связанных с ними так называемых левых экстремистов и узколобых националистов, и выводи из состава ЦК и исключение из партии Кармаля Бна Джебули М, Кештманда СА, Ратебзада А, Барьялая М, Вакиля А, Нура НА и Кадыра А. Примечание. Слинкин МФ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 Симферополь, 1999 год. Конец примечания. Между тем еще в мае 1978 года на территорию Афганистана из соседнего Пакистана вторглись вооруженные отряды Исламской партии Афганистана, которую возглавил гульбедин Хекматияр, А в июне того же года произошли первые вооруженные выступления против центральных властей в провинциях Бадахшан, Бамиан, Кунар, Пактия и Нангархар. Затем в начале октября 1978 года вспыхнул вооруженный мятеж в Нуристане, а в марте 1979 года такие же мятежи полыхнули в Баглане, у Рузгане, Фарахе, Батсиге и особенно крупный в Герате, где восстала 17-я пехотная дивизия. По сути, именно события в Герате и стали непосредственным поводом для вовлечения Советского Союза во внутренний афганский конфликт. Надо сказать, что за последние три десятка лет вышло огромное количество различных публикаций, как мемуаров, так и научных работ, в которых довольно подробно разбираются и предыстория, и обстоятельства ввода советских войск в Афганистан. Примечание. Сафронов, В. Как это было? Военно-исторический журнал, 1990 год, номер пятый, Корниенко Г.М. «Как принималось решение о вводе войск в Афганистан и об их выводе? Новая и новейшая история. 1993 год. Номер 3. ВСТАД, оа Накануне ввода советских войск в Афганистан. Новая и новейшая история. 1994 год. Номер 2. Марчук Н.Н.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 что, вопреки расхожей версии, Брежнев Леонид Ильич не был сторонним наблюдателем всех этих событий и жертвой коварного триумвирата в составе Андропова ЮВ, Устинова ДФ и Громыко АА, которые якобы реально управляли страной три последних года его жизни, Даже судя по его дневнику, генсек был довольно активно вовлечен во все внешнеполитические дела, хотя это вовсе не исключало того факта, что те же Андропов или Устинов манипулировали им, давая точечную информацию в нужном им ключе. Примечание. Брежнев, л и Рабочие дневниковые записи 1964-1982 годов, том 1, Москва, 2016 год. Конец примечания. Как теперь стало известно, ситуацию в Афганистане, в том числе в Герате, на политбюро ЦК стали обсуждать еще 17 марта 1979 года. А уже на следующий день Тараки Н.М. срочно связался по телефону с Косыгиным А.Н. и попросил его ввести в Афганистан советские войска, но получил отказ и приглашение немедленно прибыть для консультаций в Москву. В тот же день обострение ситуации в Афганистане вновь обсуждалось на заседании политбюро ЦК, где все его участники, в том числе Косыгин А.Н. Андропов Ю.В., Кириленко а. П. Устина В. Д., Ф. Громыко А. А. и Черненко К. У. единогласно высказались против ввода советских войск. Примечание. Громов Б.В. Ограниченный контингент. Москва, 1994 год. Гореев М. А. Моя последняя война. Москва, 1996 год. «Вареников В.И. Неповторимая. Книга пятая. Москва, 2001 год. Конец примечания.» На следующий день этот же вопрос обсуждали уже с участием Леонида Ильича Брежнева, который, подводя итог состоявшейся дискуссии, заявил, что товарищи по Политбюро приняли правильное решение – А 20 марта с этой позицией высшего советского руководства был ознакомлен и прилетевший с секретным визитом в Москву Тараки Н.М., которого сначала принял Косыгин А.Н., а затем и сам Леонид Ильич Брежнев. Примечание. Российский государственный архив новейшей истории. Фонд 89, опись 14, дело 25, листы «Симон». 3 4 фонд 89 опись 14 дело 26 лист 3 конец примечания в ходе состоявшихся бесед они заявили ему что вопрос о вводе войск рассматривался нами со всех сторон мы тщательно изучали все аспекты этой акции и пришли к выводу о том что если ввести наши войска, то обстановка в вашей стране не только не улучшится, а наоборот осложнится. Более того, это сыграет лишь на руку врагам, и вашим, и нашим. Поэтому нам хотелось бы надеяться, что вы с пониманием отнесетесь к нашим соображениям. Хотя при этом отказ ввести войска Москва компенсировала значительной военной помощью на общую сумму в 53 миллиона рублей что в реальном выражении означало то, что на безвозмездной основе Кабулу будут поставлены 48 тысяч единиц стрелкового оружия, 1 тысяча гранатометов, 680 авиабомб и 140 орудий и минометов. Примечание. Российский государственный архив новейшей истории, фонд 89, опись 14, дело 30, Листы 1-й, 2 Конец примечания. Кроме того, Кабулу был выделен огромный кредит в размере 200 миллионов рублей на экономические цели. И в результате, по утверждению Вестада ОА, Афганистан стал теперь получать больше советской помощи, чем любая другая страна в мире. Примечание. Российский Государственный архив социально-политической истории, фонд 797, опись 1, дело 33, лист 34, Вестат ОА, накануне ввода советских войск в Афганистан, новая и новейшая история, 1994 год, номер 2, конец примечания». Тогда же, в марте 1979 года, была создана особая комиссия Политбюро ЦК по Афганистану, в состав которой вошли Громыко А.А. – председатель, Суслов М.А., Андропов Ю.В., Устинов Д.Ф., Пономарев Б.Н. и заместитель председателя Совета Министров СССР Архипов И.В примечание Христофоров, В.С., Афганистан, правящая партия и армия, 1978-1989 годы, Москва, 2009 год, редакторская группа рабочих и дневниковых записей 1964-1982 годов Леонида Ильича Брежнева, 2016 год, отрицает факт создания такой группы. Конец примечания. Именно по ее предложению 12 апреля Политбюро ЦК принимает очередной документ о нашей дальнейшей линии в связи с положением в Афганистане, где было сказано, что наше решение воздержаться от удовлетворения просьбы руководства ДРА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 Конец примечания. Между тем, высшему советскому руководству стало совершенно очевидно, что столь радикальная политика правительства Тараки-Эн-Эм и амина будет и дальше вести к эскалации гражданской войны в стране. Поэтому в Москве было принято решение попытаться убедить Тараки-Эн-Эм переформатировать свое правительство и ввести в его состав ряд парчамистов и представителей свергнутого режима. Вопрос этот был настолько серьезен, что в начале августа 1979 года для его обсуждения в Кабул прилетел кандидат в члены Политбюро секретарь ЦК Борис Николаевич Пономарев. Однако он так и не смог убедить Тараки НМ в необходимости перемен.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 Замятин Л.М. Интервью. Пиков Н.И. Я начинаю войну. Москва, 2010 год. Конец примечания. Не удалось этого сделать и его заместителю Ростиславу Александровичу Ульяновскому, который, как и его непосредственный начальник, был давним сотрудником Коминтерна и признанным знатоком Ближнего и Среднего Востока. Тем временем в самом Кабуле резко обострилась борьба за власть между Тараки Н.М. и Амином Ха, которая выплеснулась наружу всего через один месяц. В начале сентября 1979 года Тараки Н.М совместно с министрами иностранных дел и информации шахам Вали и Мухаммадом Кутавази, а также начальником управления внутренней контрразведки Азизом Ахмадом Акбари, улетел в Гавану для участия в шестой конференции глав государств и правительств присоединившихся стран. А 10 сентября по пути из Гаваны домой он сделал короткую остановку в Москве, где встретился с Брежневым Л.И. Громыко, А.А. и Александровым Агентовым, А.М. Примечание. Брежнев, Л.И. Рабочие и дневниковые записи 1964-1982 годы том 1, Москва, 2016 год Конец примечания. Содержание этой беседы до сих пор не вполне ясно. Например, генерал Горелов, ЛН, в своем интервью уверял, что во время разговора Тараки НМ было предложено уступить Амину Х, пост главы государства, а самому сохранить за собой только пост генсека НДПА. Примечание. Горелов, ЛН. Интервью. «Пиков Н.И. Я начинаю войну. Москва, 2010 год. Конец примечания». Полковник Слинкин М.Ф. и генерал Заплатин В.П. Напротив, говорят о том, что Тараки Н.М. жаловался на Амина Ха и, тайно встретившись с бабраком Кармалем, которого специально привезли в Москву, Заручился его поддержкой в вопросе отстранения Амина Ха от власти и назначения его вторым человеком в стране. Примечание. Слинкин М.Ф. Народно-демократическая партия Афганистана у власти. Время Тараки Амина. 1978-1979 годы. Симферополь. 1999 год заплатин ВП. Интервью. Пиков Н.И. Я начинаю войну. Москва, 2010 год. Конец примечания». И, наконец, генерал Леховский А.А. повествует о том, что во время прошедшего разговора Брежнев Л.И., и андропов ЮВ лично предупредили дорогого гостя о неблаговидном поведении Аминаха, который пользуясь его отсутствием в стране, фактически отстранил от должностей самых верных и преданных ему людей. В связи с этим обстоятельством советские вожди даже намеревались направить для его охраны 154-й мусульманский батальон во главе с майором Халбаевым, ХТ. Но затем отказались от этой затеи, так как глава КГБ заявил, что в ближайшее время Аминха будет нейтрализован. Примечание. Ляховский, АА. «Трагедия и доблесть Афгана. Москва. 1995 год». Конец примечания. Тем временем, воспользовавшись отсутствием Тараки НМ, аминха Ха провел подготовительное мероприятие по захвату власти в стране и после его прилета в Кабул в ультимативной форме потребовал убрать с государственных постов всех его ближайших соратников так называемую четверку в составе Ватанджара МА, Сарвари А, Маздурьяра Ша и Гулябзоя С.М. Однако он отверг этот ультиматум и пригласил Амина Х. на разговор в свою резиденцию, сообщив ему, что у него находятся генерал армии Павловский И.Г. и посол Пузанов А.М. Примечание. Леховский А.А. Трагедия и доблесть Афгана Москва, 1995 год, Христофоров, ВС, Афганистан, правящая партия и армия, 1978-1989 годы, Москва, 2009 год, конец примечания. По всей видимости, Тараки Н.М. хотел обсудить с ним личное послание Леонида Ильича Брежнева, в котором советский лидер призвал их прекратить взаимную вражду. Но когда Амин Ха прибыл в резиденцию Тараки НМ, произошла очень странная перестрелка, в ходе которой он получил легкое ранение в руку, а глава президентской службы безопасности подполковник Тарун СД был убит. Далее события стали развиваться в стремительном темпе. Поздним вечером 14 сентября 1979 года по приказу начальника генерального штаба генерала Якуба М. войска Кабульского гарнизона вошли в центр столицы и, взяв под свой контроль правительственные объекты, фактически блокировали резиденцию Тараки Н.М. Одновременно аминха провел заседание Политбюро ЦК НДПА, а уже утром 15 сентября под председательством министра иностранных дел и секретаря ЦК Шахвали прошел чрезвычайный пленум ЦК, на котором Тараки, НМ и все его соратники из так называемой «банды четырех», которых к тому времени срочно эвакуировали в Москву, были сняты со своих министерских постов исключены из партии. Сам Тараки, НМ, был обвинен в организации покушения на аминаха отправлен в отставку и заключен под домашний арест. А новым генсеком ЦК, председателем Революционного Совета и премьер-министром ДРА, стал Хафизулла Амин. Между тем, в тот же день, 15 сентября, Советским представителям в Кабуле за подписью Громыко АА была направлена шифровка, в которой прямо говорилось, что признано целесообразным, считаясь с реальным положением дел, как оно сейчас складывается в Афганистане, не отказываться иметь дело с хафизуллой Амином и возглавляемым им руководством При этом необходимо всячески удерживать Хафизулу Амина от репрессий против сторонников Тараки Н.М. и других неугодных ему лиц, не являющихся врагами революции. Одновременно необходимо использовать контакты с Амином Ха для дальнейшего выявления его политического лица и намерений. Примечание Горелов, Л.Н. Интервью. Фиков Н.И. «Я начинаю войну». Москва, 2010 год. Конец примечания. Однако уже 9 октября 1979 года Тараки Н.М. был задушен в своем дворце, где он находился под домашним арестом. Судя по материалам следствия, эту акцию по приказу Амина Х и Якуба М., осуществили несколько офицеров из их окружения, в частности, начальник президентской гвардии майор Джандад, руководитель службы безопасности капитан Абдул Хадуд и командир роты охраны старший лейтенант Мохаммад эгбаль Как только известие об этой трагедии пришло в Москву, то, по свидетельству Громыко АА, Этот кровавый акт произвел потрясающее впечатление на все советское руководство и прежде всего на Леонида Ильича Брежнева, который особенно тяжело переживал его гибель. Примечание. Полынов МФ. Все было не так просто. Причины и мотивы ввода советских войск в Афганистан в 1979 году